Олтер понял, что некоторое время их передвижение не будет заметно. Олтер рассказал Тристраму о своём плане, но не сообщил подробности, как и Марьям. Он опасался, что друг станет возражать. "Я тебя знаю, Олт", заявил Тристрам. "Ты что-то задумал, чтобы рискуя собой, дать нам возможность спокойно улезнуть. Я не согласен, и тебе лучше знать об этом заранее. Конечно, без риска не обойтись" но существует вероятность, что мне удастся ускользнуть от них. У нас имеется вообще мало шансов благополучно выйти из данного положения. Мы все об этом знаем. Самое главное это вырвать у них Марьям, и это станет твоей обязанностью. Тристром положил ему руку на плечо. Я тебе верю, но не до конца. Мы уедем, а ты должен будешь отвлекать их на себя. Один из нас должен уехать, а другой остаться. Остаюсь я. Мой отец простой лучник, и хотя я провел один год в Оксфорде, все равно остаюсь простым парнем с сыном обычных родителей. Если со мной что-нибудь случится, это будет небольшой потерей. И не качай головой, ты понимаешь, что это правда. Уолл, ты сын графа, ты умный и образованный человек. Тебе удастся много достигнуть в жизни. В лице три сочеталась твердая решимость все сделать по-своему. Дружище, у меня есть ещё одна причина. Я люблю Марьям. Тебе это давно было ясно, но Марьям любит тебя. Она этого не скрывала. Я не уверен в том, как ты к ней относишься, но нет никаких сомнений, что с ней должен отправиться именно ты. Друг мой, если всё, что ты сказал, правда, то остаться должен именно я. Только я смогу выполнить задуманное Ты очень храбр и решителен, но всё равно ты не сможешь этого сделать. Почему ты всё сам решаешь? раздражённо спросил Трис. Что в твоём плане такого, чего я не сумею? Голтер взглянул Трис строго прямо в глаза. Я совершу то, чем гордился бы твой учитель Роджер Бэккон. Трис, тебе не помогут никакие наставники. Только мне известно, как и где это можно сделать. Лицо Триса выражало сомнение. Ему не хотелось соглашаться, Уолтер его убедил. Лагерь пробудился. Всадники засновали взад и вперед с бешеной скоростью, отдавая приказания от имени Баяна. Юрту разобрали, и Махмуд спешно паковал вещи. Лючунг подъехал на высоком верблюде и сообщил слабым голосом, что солнце отказывается освещать их удивительное приключение. Лицо у него было очень мрачным. Марьям снова намазалась чёрной краской. Она помогала Махмуду и каждую минуту волнуясь поглядывала на мужчину. Олтер искал Арту, но Заика пока ещё не показывался. Дейстром спросил недовольным тоном: "Олт, ты во всём уверен? Мы действительно должны сделать так, как ты говоришь?" "Да, я в этом абсолютно уверен. Раздался сигнал, заревели верблюды, потому что погонщики стали их колотить, чтобы животные побыстрее поднимались на ноги. Монголы были уже в седлах и вопили изо всех сил худл-ху. Пора. Олтор почувствовал, как сильно бьется сердце. У него не оставалось надежды, что он когда-нибудь снова увидит своих друзей. Молодой человек боялся, что они смогут прочитать по лицу его истинные чувства, И отвернувшись, начал изучать расстилавшуюся перед ними дорогу. Она тянулась по равнине к северо-востоку.